Юлия Васильева «Волшебство обмана» Глава первая «Волшебники с севера» Самые невероятные события случаются всегда внезапно. Баронесса Заненштадтская знала об этом по собственному опыту и потому каждую секунду своей жизни была на готове. Лишь когда ей минулось 70 лет, Она позволила себе чуточку расслабиться. И, пожалуйста, за окном сыплет снег, сугробы в человеческий рост, и всё, что отделяет её от холодной смерти это маленькая печка в санях. В санях ей в голову не могло прийти, что случайный разговор на одном из торжественных приёмов закончится посреди бескрайней белой степи в стране, где нет дорог. а есть лишь направление. От недовольства с собой Лукреция Зененштадтская еще глубже зарылась в меховое манто, но уже через секунду загадочно улыбнулась. А надо отметить, что тот северянин был хорош и напомнил ей бравых гусар далекой юности, которым она позволяла кружить себя на балах, но не кружить ей голову. С каким напором, из какой бы схитительной наглости он подошёл к той, к которой уже много лет никто не осмеливался подходить просто так. Недоброжелатели называли почтенную даму старой интриганкой, но баронесса считала, что это слово не в полной мере описывает её способности, если уж говорить совсем откровенностью, то вернее будет Профессиональная интриганка, и профессиональная настолько, что в прошлом месяце играющая расстроила свадьбу, призванную породнить две сильные монархические династии. Не бесплатно, конечно. Лукуреция знала себе цену. К несчастью, цена эта нисколько не смутила незнакомца на западной манер, назвавшегося ей Вольфгангом. Ну как тут откажешь, когда младшая внучка на выдыне, а непутевый сын пристрастился на старости лет к картам. Молодой волк обманул старую лису, с неудовольствием констатировала пожилая дама. Санни внезапно остановились, дверца распахнулась, пустив в ворых пошестих снежинок, и внутрь заскочил упомянутый выше северянин гусар. Добрый день, леди Лукряца. Радостно воскликнул он, стряхивая с себя комья снега. А на улице-то распогодилось? Добрый день, сухо ответила баронесса. Если это распогодилось, то вполне возможно, что обратное путешествие придётся отложить до весны. Локреция ещё раз оглядела своего спутника, будто желая удостовериться, что представившийся ей на балу шикарный одетый бравый гусар никуда не испарился за прошедшие несколько недель. Да, камзол перегруженного золотой вязью вышивки не было, но высокий рост, светлые волосы и тяжёлые надбровные дуги с густыми бровями никуда не делись. Но ну, хоть смотреть будет приятно. А лед поспел идти дичи. Лукреция стала воспринимать красивых мужчин именно так, как картины или статуи, не больше. И всё же странно, откуда северянин взялся посреди пустой заснеженной дороги? Ведь не с ветром же прилетел, хотя кто его знает? Нам осталось совсем немного до города, успокоил спутник баронессо. А там согрейтесь. Как бы между делом, он потрогал печку, прошептал пару слов, и в сонях стало будто бы теплее. Вальфганга. Начала была Лукреция. Здесь, друзья, зовут меня Вольга, перебил её гусар. Это ваши соотечественники что только не вытворяют. С моим именем не удивлюсь, если в следующем моём путешествии меня вообще станут звать Вольфом или Вулфом. Ар! Вольга совсем по-мальчишески оскалил зубы, очевидно, изображая волка. А, впрочем, для баронессы он и был мальчишкой лет тридцати, тридцати пяти. В город они въехали довольно неожиданно. Вот только что вокруг не было ничего, кроме бескрайней белизны, и вдруг... То по одной стороне, то по другой из-под гробов стали выныривать покатые крыши, резные коньки, заборы, калитки, колодцы, сады, и чем дальше, тем выше становились дома, шире окна, затейливей резьба, а вместо коньков на крышах появлялись невиданные звери и птицы. Лукреция сама того не замечая, придвинулась поближе к стеклу. Там за окнами Саней проносилось что-то вроде ярмарки. Праздник весь народ разодет ярко, аж в глазах ребит. Мужчины в меховых шапках, разноцветных кафтанах, подпоясанных у кого ремнями с чеканными пряжками, у кого вышитыми кушаками с бахромой. Люди крепкие, рослые, у парней широченны плечи. Девушки полногруды и стонко с затянутым станом, щеки пышут румянцем, а яркие юбки только что не горят на фоне белизны снега. Баронесса почему-то тут же представила, как выглядит со стороны маленькая востроносая старушка с хрупкими птичьими косточками, по самые глаза закутанная в серое меховое манто. — У вас какой-то праздник? Спросила она Вольгу, который всё это время внимательно наблюдал за ней. У нас каждое воскресенье праздник, ответил он непонятно. Лукреция промолчала и лишь плотней закуталась в мех. Эта страна одновременно пугала её и притягивала. Они остановились далеко от центра города, перед деревянными хоромами, один размер брёвен в срубе которых внушал невольное уважение. Представить, что где-то и когда-то росли такие исполины, было практически невозможно. Баранаса только ступила и соней как тут же оказалась по колено в снегу. Не дав ей даже вскрикнуть, Вольга неожиданно легко вынул гостью из сугроба и посадил себе на плечо, будто она была молоденькой девушкой. А то и вовсе ребёнком, Локреации ничего не оставалось, как только выпрямиться и с достоинством перенести щекотливый момент. Баронесса не позволяла себе терять лицо ни при каких обстоятельствах. Кто знает, может у северных варваров принято именно так обращаться с гостями. Хотя чутьё подсказывало, что Вальга просто не захотел, чтобы гордая аристократка утонула в снегу. Так она и въехала в этот громадный резной дом, сквозь сад, засыпанный снегом, касаясь головой раскидистых еловых лап, верхом на гостеприимном хозяине. Северянин отпустил гостю только на крыльце. Наверное, из тех соображений, что не гоже будет, если дама стукнется головой о притолоку. Лукреция невозмутимо поблагодарила его, Привела в порядок одежду и, как ни в чём не бывало, проследовала внутрь через тяжёлую дубовую дверь, обитую кованным железом. В доме пахло деревом, выпечкой и мокрым мехом. В широком коридоре, или как назвал его Ольга, в сенях, их никто не встретил. Будто в этих хоромах не было ни единого человека прислуги. Баронессов вспомнила, как подозрительно живо и дружелюбно хозяин общался с возницей, и пожалела, что в этот раз не взяла с собой горничную. Вольга сам снял с неё меховую накидку, сам обмёл небольшой щёткой запорошенные снегом сапоги и подол платья. Лукреция помалкивала, зорким взглядом примечая каждую мелочь, а мелочей было довольно. В сенях стояло множество пар обуви, и мужской, и женской, причем большая часть богато расшита бисером или из добротной, хорошо выделанной кожи. По стенам висели полушубки, шали и добротные кафтаны, так что в доме гостили или жили не менее десяти человек, а то и вовсе целая дюжина. Ваша комната на втором этаже. Вольга широким жестом показал на дубовую лестницу, такую крепкую и просторную, что при необходимости по ней мог подняться всадник на лошади. Складывалось впечатление, что из этого дома совсем недавно выселилась семья великанов, и только после этого он отошел к гусару. Лукреция кое-как преодолела гигантские ступени, не обращая внимания на красноречивые, но уже привычные жалобы коленей. Канце канцов, старость случилась с ней не сегодня утром, каждый раз напоминала себе о ранесах. Сначала ты привыкаешь к морщинам на лице, потом к тому, что дети твоих детей зовут тебя бабушкой, больные колени на этом фоне не кажутся такой уж катастрофой. В спальне было просторно, светло и аскетично. Следуем за Вольгой, в комнату ворвался вихрястый мальчишка, которого до этого момента пожилая дама считала лишь возницей и не более того. Пернёг без особой натуры один за другим составил в комнату тяжеленные сундуки баронессы, откуда только сила в долговяжем теле, задумавшись. Лукреция напоролась на любопытный взгляд возницы, в котором не было ни тени услужливости или подобострастия. Вот ведь наглец. Ждан, оставь нас, пожалуйста. Баронесса устала в дороге, попросил Вольга. Ничего она не устала, возмутился Вихростый. Вы просто будете секретничить. Цц! Хозяин прищёлкнул языком и про хвост оказался на лестнице. Лукреция даже не успела заметить, как это у него вышло так быстро. Лишь только дверь за мальчишкой закрылась, Ольга повернулся к пожилой даме и жестом предложил ей сесть в широкое разлапистое кресло. В этом доме нет слуг, ответил он на невысказанный вопрос. Только гости, мои особые гости. Вы обещали рассказать, в чём суть задания, когда я прибуду на место. Невозмутимо напомнила баронесса, устраивая своё закоченевшее тело на мягком сиденье. Я уже начала это делать. Светловолосый гусар, немало не смущаясь, примастился на один из сундуков Лукреции. «Вы, наверное, считаете, что прибыли в школу для магов?» Пожилая дама приподняла седые брови, что было равносильно ожидавшемуся от нее вопросу. «Строго говоря, здесь нет ни одного мага, и это не школа, потому что я не учитель. На севере вообще не существует магов, в вашем понимании этого слова, но есть волшебники». Простите, я, наверное, недостаточно хорошо знаю ваш язык. В чём разница? Со временем, думаю, вы сами поймёте. Сейчас в этом доме гостят девять юных волшебников, а я лишь присматриваю, чтобы от них не вышло никому вреда. И как долго они будут здесь гостить? с нением спросила баронесса. Пока я не сочту их безопасными для самих себя и для окружающих. Развёл руками Ольга. Не понять, шутит или нет. И в чём же суть вашей проблемы? Лукреция сложила тонкие пальцы в замок. Этот дом не просто место для молодых волшебников, но и хранилище для наших семейных реликвий, семенных. А вы не знали? Все волшебники севера ветви одного древа, связанные пусть и дальними, но не разрывными узами родства. Пожилая дама беспокойно пошевелилась в кресле. Она привыкла заранее готовиться к заданиям, но на этот раз у неё не было ни достаточного количества времени, ни источников информации. Ощущать себя школьницей, не выучившей урок, было неприятно. Так что с вашим хранилищем? Оттуда пропадают вещи. Много какие? Проблема в том, что я и сам не знаю, сколько и чего там хранится. Заметила это только месяц назад, когда пропало кольцо Родогаста, предсказателя погоды. Потом исчезло зеркало Береники и пояс Всеслава, но на самом деле, скорее всего, пропало гораздо больше. Баранусе недобрительно поджала губы. Она любила порядок во всём и хранение ценностей, и без малого мальский и вразумительного каталога представлялось ей чудовищным разгильдяйством. ам хранятся только волшебные предметы? Не обязательно. Там собраны предметы, которые когда-то принадлежали знаменитым волшебникам. Вы же волшебник, почему сами не найдёте бара? Дело в том, что все эти реликвии достояние нашей семьи, любой может взять, что пожелает, но для того, чтобы вынести их из дома, необходимо моё разрешение. Я проверял, ни одного из пропавших предметов в доме больше нет. Сделать это мог только очень сильный волшебник, но кроме моих воспитанников в хранилище никто не бывает. Я даже не знаю, что для меня сейчас важнее: найти пропавшие или узнать, кто скрывает свой талант. Поразительная беспощадность с вашей стороны и полная профессиональная несостоятельность. не удержалась от выговора баронесса так и дом по брёвнам разобрать можно вы не заметите вы слишком строги ко мне несколько не обиделся вольга не это у нас такой профессии как воспитатель волшебников тут обитают девять великовозрастных оболтусов не знающих куда девать собственную силу а я один и иногда мне нужно спать пусть в это время кто-то и разбирает дом по брёвнушку Вы когда-нибудь имели дело с невыспавшимся волшебником? Никакого желания шутить у Лукреции не было. К тому же, есть ещё и этический вопрос, продолжал хозяин дома. Одно дело, если вы будете вмешиваться в жизнь ребят и высказывать свои подозрения, и совсем другое, если это буду делать я. Как нам потом существовать под одной крышей? Баронесса не могла не признать, что в этом есть здравый смысл. Вы бы уж только что вмешаться в жизнь ваших подопечных, мне будет не так-то легко, учитывая пропасть в десятки лет между нами. О, об этом не беспокойтесь. У меня уже готов план, но о нём после ужина. У вас есть два часа, чтобы отдохнуть, а потом спускайтесь вниз в столовую. Ольга поклонился и вышел, оставив Лукрецию в некотором замешательстве. Такого неоднозначного задания у нее еще не было. Во всех иных случаях баронесса ощущала свое превосходство. В остроте ума, знании человеческой психологии, умении плести интриги. Здесь же северяне были абсолютно непонятны. Сталкиваться с этим народом ей еще не приходилось. «А уж северяне волшебники!» Со волшебниками состязаться было всё равно что принимать участие в спортивных соревнованиях в её возрасте. И всё же внезапно вспыхнувший азарт и давно позабытое девичье любопытство мешали ей собрать вещи и немедленно уехать обратно. В столовой Бароносса было ровно в 6, и была там одна. Компанию в назначенное время ей составила только кукушка, выпорхнувшая из напольных часов. Самое воспитанное существо в этом доме, пожилая дама заняла место во главе стола, которое, как она считала, полагалось ей по праву старшинства и титула. И чопорно, положив руки на колени, принялась ждать. В 2 минуты 7-го в комнате появилась худенькая щекастая девушка, ойкнула при виде грозной старухи и дваня уронила стопку тарелок, которые принесла. Не ай! А добрый вечер, поправила её люкреция. Хозяин дома сказал, что ужин будет в 6. Почему никого ещё нет? Так сейчас же 6, все придут, невозразительно пролепетала девочка. Баронесса многозначительно показала на часы, где жила её верная союзница в вопросах пунктуальности кукушка. Великая интриганка Она давно уже примерила на себя роль дотошной старой перечницы. В таком образе её редко кто принимал всерьёз, полагая, что старушенция лишь в шаге от слабоумия. Это всегда было на руку. Для пущего эффекта Лукреция пристукнула по полу клюкой, которую таскала скорее как театральный реквизит, чем как необходимую опору. Не зачем окружающим знать, что несмотря на свой почтенный возраст, Баронесса ещё весьма и весьма проворна. Девчонка быстренько расставила тарелки и, сверкнув хитрым взглядом, скрылась из комнаты. Когда на часах было 5 минут седьмого, в столовую начали подтягиваться и другие обитатели дома. Появился вихрастый пацан, что до этого правил её сонями, небрежно и иронично поклонился. Но не успел он сесть, как Лукреция стукнула клюкой по столу. Аж тарелки зазвенели. «Молодой человек, потрудитесь сначала объяснить свое опоздание к ужину. Чистил и кормил лошадей после дороги, ваше строжайшество!» Стервец вытянулся в струнку и зачем-то приложил ладонь к виску. Лукреция не удержалась от вздоха. «Даже если причина уважительная, необходимо прежде всего извиниться перед теми, кого вы заставили ждать. Приношу свои глубочайшие извинения, но лошади должны быть накормлены вперёд людей. В комнате снова появилась девчушка с пухлыми щёчками и поставила на стол исходящий густым ароматом горшок. Марош, представляешь, она нас воспитывает, с радостным изумлением воскликнул Вихрастый, нарушив ещё с десяток правил хорошего тона. Лукреция приложила титанические усилия, чтобы не закрыть лицо от данию. Именно по этому всех северных волшебников считают беззалаберными самодорами. В комнату вошла ещё одна девушка, высокая, хорошо сложённая, с двумя толстенными косами до пояса. Она была заметно богаче одета, чем двое других подростков. Поставив на стол плошки с солёными грибами и овощами, она слегка поклонилась баронессе. Добрый вечер. Меня зовут Беланика. Олег спустя через 5 минут. У него возникли непредвиденные трудности. Борис Лав, хором спросили остальные. Ага, каким-то образом снял с дверной косяк. Утверждает, что волшебством, ответила Белоника, тут же позабыв о напускной воспитанности. Но На присутствие Лукреции никто не обращал внимания. Её не представили и не дали возможности представиться самой. Пожилая дама была оскорблена до глубины души. Похоже, что сегодня роль старой перечницы будет исполнена ею с особым энтузиазмом и шиком. Зашли ещё трое юношей и девушка. Эти были уже совсем взрослыми. Каждый принёс что-то к сервировке стола. Видимо, здесь так было принято. Баронесса взяла обычай себе на заметку. Если она хочет влиться в общество, необходимо принимать его правила. Завтра тоже придётся носить тарелки, или лучше старая перичница принесёт перичницу. Она улыбнулась, мысленно, конечно же. Тем временем в столовой поднялся жуткий галдёж. Появление Ольги в компании щуплого горбаносова паренька с примечательно широкими бровями обстановку нисколько не улучшило. Лукреция снова была вынуждена прибегнуть к помощи своей клюки. Как-никак, а чувствовать себя невидимкой она была готова только тогда, когда ей это выгодно. «Молодые люди!» Баронесса умела сделать тембр своего голоса настолько противным, что его невозможно было игнорировать. Обитатели дома разом замолчали и замерли. Многие слышали такой отвратительный звук впервые. Гости могла собой гордиться. Если стол уже накрыт, будьте добры занять свои места. Все удивлённые восторженно переглянулись и затем, о чудо, стали рассаживаться вокруг стола, толкая друг друга в бок локтями. Вальга, мне неудобно напоминать, но ваш долг, как хозяина дома, представить меня присутствующим, безопелляционно заявила Лукреция. Порой ее слушались генералы и даже некоторые королевские особы. Где уж тут устоять какому-то северному волшебнику?» Вольга встала и откажлялся, но могло показаться, что он пытается скрыть улыбку. «Кхе-кхе! Девочки и мальчики! Волшебники и просто возмутители спокойствия!» Он покосился на горбоносого мальчишку, усевшегося рядом. Хочу представить вам нашу гостью, баронессу Залинштадскую, любезно согласившуюся помочь мне с приведением в порядок нашего хранилища. Лукреция склонила голову, подумав про себя, что причина выбрана очень удачно. Олег, а она с нами останется? спросил вихрастый нахалёнок возница. Вместо нормального ответа Ольга посмотрел на него с подозрением. Зачем тебе? Но, ну, понимаешь, мы же тут дети, а детям нужен кто-то, кто будет их воспитывать, и над кем они потом с благодарностью будут издеваться. Девочки захихикали, парни одобрительно закивали. Ольга покосился на гостю и стал задумчиво накладывать себе в тарелку солёных грибов. Первая здравая мысль, внезапно одобрила Лукреция. Но воспитывать придётся не только вас. Меня представили, а это только полдела. Хорошо бы представить всех остальных. Хозяин дома закрыл, открытый был рот, так и не донеся до него особо привлекательный грибок. Простите, голоту нечто жело статки моих светских навыков, беспечно рассмеялся он. Рационализатор системы собственного воспитания это у нас ждан. Вихрестый мальчишка ещё раз насмешливо поклонился. Раздались жидкие аплодисменты. Если вам захочется куда-то выйти, то договаривайтесь с ним. Безрадостная перспектива. И если к вам в комнату нагрянет какая-нибудь неведомая тварь, тоже. Приснуло в кулачок красавица с косами. Остротой языка можетемериться с Белоникой, не моргнув глазом произнёс Вольга, видимо, уже выработал устойчивость к репликам своих подопечных. Со всеми бытовыми нуждами, касающимися вашего пребывания здесь, также можете обращаться к ней. «Белка, я там в комнате немного порушил», — жалобно проныл бровастый мальчишка. «Я уже почувствовала. Молоток в чулане. Сам порушил, сам и ремонтируй». «Ну, Белочка, ну что тебе стоит?» — законючил ребенок. «Душевного спокойствия мне это ставит», — фыркнула Беланика. «Снести косяк?» «Это тебе не коза чихнула! У меня вон до сих пор ребро ноет!» «Цыц!» — наконец вмешался Вольга. «Горе-открыватель новых путей — это Борислав!» «Борянка!» — показала язык девочка с пухлыми щечками. «Сама со мной запросишься, когда я стану в другие страны гулять, как в соседнюю комнату!» «Но пока, если Борислав будет вас куда-то звать, ни за что не соглашайтесь!» не очень деликатно подвел итог Вольга. «Он и до уборной не всегда может без приключений дойти», снова не усидела на месте щекастая девочка. «А я морожка». «Морожке мы обязаны сегодняшним ужинам», с очевидной теплотой в голосе сказал хозяин дома, «и вообще всем съедобным, что можно найти на кухне». Щечки девочки залили от удовольствия. «Люди, в сущности, как животные!» привязываются к тем, кто их кормит, заметила юная волшебница с уским лицом и тонкими чёрными косами, похожими на змей. А у нас сегодня тваля бемый пирог к чаю, съхитрила Морошка. Чёрнокосая хмыкнула, но не без удовольствия. Любительница пирога с брусникой, Надира, прокомментировал Вольга, незаметно пытаясь что-то жевать. А это неразлучная Троица. Вещи лели Радку. Нетерпеливо указала Надира на дере на трёх парней, один из которых Радку, был скорее похож на взрослого здоровенного мужика. Лукуреция едва успевала запоминать. Иначе мы тогда ночью просидим голодными. "Разовнеса ты наша", сладко сказал Лель, будто сошедший со страниц детской сказки о принцах и принцессах. Надерина довольно отвернулась, но было видно, что она смущена. Баронесса мысленно пересчитала ребят и повернулась к Волге. Вы, кажется, говорили, что у вас девять воспитанников. Есть ещё Нина. И почему Нина не присоединилась к ужину? Она больна? Волшебник замялся. Она в лесу, простодушно сказала Морошка. О, жена, это в лесу. опешила Лукреция. «И не только!» — радостно подлил масло в огонь Ждан. «Как так можно обращаться с ребёнком?» Пожилая дама даже привстала от возмущения. «Там же могут быть дикие звери!» «Там и есть дикие звери! Медведица, стая волков, семейство лис, а ужайцев и белок не сосчитать!» — немедленно согласился Ждан. «Хотите, завтра покажу?» Лукреция схватилась за сердце. «Вольга!» «Не беспокойтесь так, леди Лукреса. Я же рассказывал, что все мы здесь не совсем обычные люди. Нина, в силу ее природы, большую часть времени проводит вне дома». «Но там же мороз!» Вольга только развел руками. «Давайте уже ужинать!» Баронесса села, что-то недовольно бормоча себе под нос. Бормотание было на другом языке, так что только хозяин дома мог порадоваться таким словам, как «варварство» и «преступление». Еду за столом каждый накладывал себе сам, передавая другому общие блюда. Немного растерянной и рассерженной Лукреции, не привыкшей к отсутствию слуг, помогали сидевшие рядом Белоника и Морошка. «Так зачем вы к нам приехали?» — как бы между делом спросила Белоника, предлагая баронессе попробовать соленья. Вашего воспитателя уже сказал, что вы разобраться с хранилищем. Спокойно ответила пожилая дама, которая при желании могла бы написать три тома о том, как говорить правду и врать одновременно. Красавица шипнула что-то на ухо Морошке, и девочка, кивнув, предложила гостье салат из папоротника с морковью, локорец с интересом попробовала. Бушение было острым с каким-то неизвестным соусом, который обволакивал язык и нёбо, обволакивал. Так с чем конкретно вы будете разбираться в хранилище, настаивала Беланика. Бодай искать вора. Лукреция попыталась закрыть рот, и не смогла. Который крадёт ваши реликвии. Пожелая дамы с детской растерянностью и обидой оглядела присутствующих, Таких катастрофических оговорок с ней ещё не случалось. Баронесса даже похолодела. Уж не маразм ли постучался в её двери? На лицах подростков были ухмылки. Ольга пил клюквенный морс, будто его это не касалось. "У нашей морошки папоротник выходит просто замечательно", хохотнул Ждан. "А для дела креация? Не унималась Белоника. А не расскажете ли нам, кто вы такая?" Меня зовут Локреция Заненштадская. Как частный специалист, я работаю по заказам развязки своей страны и других лиц. Моё поле деятельности это тайные интриги, заговоры и расследования, начала говорить Локреция и никак не могла остановиться, хотя животный ужас охватывал её всё сильнее. Я дважды вдова. У меня трое детей, восемь внуков и 10 правнуков. Тут Лукреция вскочила и быстрым шагом вышла из столовой, хлопнув на прощание дверью. Для пожилой дамы это был единственный способ справиться со своим языком, который вдруг стал ей злейшим врагом. Ольга обнаружил баронессу в спешке пакующей свои сундуки. Вы уже покидаете нас? А как же уговор? Наш договор теперь не имеет смысла, холодно ответила Лукреция. Они все обо мне знают. Не понимаю, как вам вообще пришло в голову пригласить для решения этой задачи обычного человека. Все расходы на проезд, а также компенсация за причинённое беспокойство остаются за вами. Я напишу вам адрес своего банкира. Для его креации погодите хоть секунду. Ничего катастрофического не произошло. Ольга попытался отрезать ей путь к сундуку. Как это не произошло? Они всё знают. Ваши дяди лишили меня единственного преимущества, это позволит нам создать такое преимущество, о котором вы и не мечтали. Баронесса придержала готовые сорваться с языка слова и посмотрела на Вольгу новыми глазами. Вы всё это же планировали. Просто я знаю своих воспитанников лучше, чем кто бы то ни было. С одного хода и их не обведёшь. Эш, а же вы задумали? Сейчас, когда их внимание отвлечено на матроеву шпионку и баронессу Зоненштадскую, мы создадим другого персонажа, который не вызовет никаких подозрений. Ольга улыбнулась сладкой улыбкой, от которой у Лукреции по спине побежали мурашки. Сорок лет назад, возможно, эти мурашки были бы от восхищения и трепета, но когда тебе минуло 70, видишь истинную сущность людей, мурашки были от недобрых предчувствий. Что значит, создадим? Не забывайте, что я волшебник. Ольга поставила баронесса перед зеркалом и заставила закрыть глаза. Вы помните себя в юности, до всех этих браков, детей и внуков? Внезапно спросил он: Не надо открывать глаза. Представьте своё отражение таким, каким оно было тогда. Что вы видите? Я, Ходая, начала припоминать Лукреция перед мысленным взором, который вдруг предстал давно забытый облик, и кажусь младше своего возраста. У меня острые колени, ключицы, нос, да практически вся А волосы, подсказал Вольга, вдруг фамильярно, но очень нежно погладив её по голове. Они были цвета ореха. У вас это, кажется, называется Светлоруссия. Глаза карие, уж явно поярче, чем сейчас. Волшебник положил ей руки на плечи. И ты была такой же строгой и суровой, как сейчас? Нет. Я была лёгкой и безмятежной. Я еще не знала, что меня ждет. «Открывай глаза!» И я открыла глаза. Голова тут же закружилась. Мир вокруг стал резче и четче. Все предметы приобрели объемы и краски. «Боже мой! Что это?» В зеркале отражалась я и не я одновременно. Я знала, что мне 17 и что я выгляжу именно так, но при этом помнила, что всё это ложь. И у меня ещё есть целый варех воспоминаний, хотя сейчас казалось, что все они мне не подходят. Как это жуткое старушечье платье из дорогой материи, бесформенным мешком свисающее из моих худых плеч. Плеч. почувствовав на своих плечах чужие руки, я поняла, что Ольга всё ещё держит меня, и только благодаря этому я не оседаю на пол. Выпрямившись, я повернулась к нему и: "О, господи! Да он, оказывается, старый! Сколько ему? 30, не меньше!"